Меня столкнули вниз по крутой железной лестнице. Бойцы, стоявшие на ступеньках, перебрасывали меня, как грузчики мешок, незлобно и торопливо. Карцер был в подвале, узкая коморка, полутемная, холодная, маленькая оконце под самым потолком. Вместо койки от стол и железных полос на коротких столбиках, вбитых в асфальтовый полк. Лежать и больно, и холодно. Всю ночь курил. Покончив со своими папиросами, подбирал с полу бокрые окурки. Раньше сидел кто-то нервный, не докуривал. Утром отказался взять хлеб, объявил голодовку. мучитель захотелось есть, несмотря на смрад пораши и мерзостный вкус окурков. Через сутки вернулся в камеру. «В тюрьме я пробыл десять дней». «Освободили меня как раз в семнадцатый день рождения», взял подписку о невыезде. Осенью и зимой 1929-1930-х годов я работал на станции «Основа» вблизи Харькова заведующим и преподавателем вечерней школы для малограмотных, в которой учились рабочие депо и работницы столовой. Самый младший из учеников – Был на 10 лет старше меня. Занятия бывали только 4 дня в неделю. У меня оставалось много свободного времени. И я продолжал сочинять стихи, писал заметки, статьи, частушки для местной многотиражки и для городских газет. Писал и по-русски, и по-украински. Прославлял лучших учеников моей школы. Обличал пьянчуг, прогульщиков, бюрократов. Не веря уж, что могу быть поэтом, я хотел стать журналистом, литератором на все руки. Это только помогло бы в будущей революционной деятельности, и очень хотелось печататься. Магнитная сила печатной строки «Волшебный эффект Гутенбергов» возникает, должно быть, из древнейшей тоски по бессмертию, из той же потребности оставить, свой след в мире, которое возводит надгробные монументы, побуждает запечатлеть имя хотя бы в инициалах на партах, на камнях примечательных сооружений, на крутых скалах, на стенках тюремных камер. Из основянского депо в подшерстные села выезжали комсомольские агентбригады. Я еще не был комсомольцем, однако считался, профсоюзным ликбез-активистам, и несколько раз меня включали в такие бригады. Шла коллективизация. Готовилась первая большевистская посевная. Приезжие агитаторы носили по хатам газеты и брошюры, неграмотным читали вслух и сами рассказывали о международном положении, о великолепных благах, которые сулит новая колхозная жизнь. В феврале и марте в некоторых деревнях были волнения, волынки. Наезжала и милиция и воинские части НКВД. В тех местах, где бывал я, обошлось без выстрелов, без кровопролития. Но эшелоны раскулаченных и подкулачников, так называли тех, кто сопротивлялся коллективизации, все согнали и гнали на север. Длинные составы теплушек. В двеных проемах стояли красноармейцы с винтовками за ними в полутьме копошились едва различимые люди в темном плащ детей прорывался сквозь рокотание колес в деревне охотья новосоззданым колхозом командовал 25 тысяч чередниченко кривой комиссар на месте правого глаза у него разовел бугорчатый продолговатый шрам Захватывающий часть лба из скулы. Это пан Улан рубанул. Я пулеметчиком был, первый номер. Под Варшавой на лесной дороге Они нас дуриком устерегли. Выскочили с двух просик Виват, и давай руби рубать, как капусту. Мой ездовой растерялся, Кони рванули, Тачанка завалилась боком в канаву. Максим торчит в небо, Хоть ангел стрелять Мы за карабины, за ногами. Тут он меня и вдарил, чуть башку надвое не развалил. Я не вспомню, какой он был, тот пан Улан. Очуял аж только через две недели в лазарете. Никто не мечтал, что живой буду. Все лекаря и сестры говорили, мы с тобой, хлопец, чудо сделали. Так что я вроде чудотворная икона. Он работал на заводе «Серб и Молот», бригадиром, слесарей, лекальщиков. Постоянно избирался в подком, в завком, был членом горкома партии. Но из цеха не уходил, гордился репутацией лучшего мастера. Я своим одним рабочим оком лучше вижу, чем другой четырехглазый спец очкарик. Когда его вызвали в партком и сказали, что направляют всего Чередниченко сперва упирался. «Не люблю я дядьков Гречкосеев, не верю я им. Каждый только за себя, за свою хату с краю, да за свое майно и гроши. А я пролетарий с деда-прадеда, и в ихнем навозном хозяйстве не бум-бум. И мовы их не толком не знаю, хотя фамилия моя Иноенко». Ему объяснили, что такие разговорчики пахнут уклоном в троцкизм, что не смеет отпихиваться от высокого доверия партии. И ему не просто честь оказывают, как бывший конармеец он обязан понимать, это боевое задание. На селе теперь фронт, вроде как опять гражданская война. Классовый враг поднял голову и клыки показывает. Направили его в русскую деревню Охочию, где жили потомки ароктиевских военных поселенцев. С первых же дней Чередниченко стал полновластным диктатором и через неделю завершил сплошную коллективизацию. У меня главное решительность и внезапность, чтобы никто не поспевал бузы тереть. Даешь колхоз без всяких яких. Коней и коров собрали в четырех дворах. Три бывших кулацких, один совхозный. Сов, значит, советский. Ну, так и помогай по-советски. Плуги, сеялки весь ремонт, тоже до да кучи. Кузнеца назначил главным механиком. Он, свой парень, был в партизанах. Бригадиры и десятники, все с бывших красноармейцев, должны понимать дисциплинку. Приказал, чтобы за конюхами и бабами, которые около коров, следили строго, чтоб там кормили, доели мыли, чистили, все как положено, без опоздания, без халтуры. И еще, чтобы не допускать никого до тех лошадей, до тех коров, которые раньше ихними были. Потому надо сознательность воспитывать. Раз все общее, отвыкай от частной собственности». Вот только для свиней, овец, гусей, курей пока еще нет таких мест, чтобы всех собрать. мелкое худоба у нас пока еще по-старому в врозь, но зато наладили учет, сколько чего есть. Все на карандаш, на цыпленочках. А то ведь по другим деревням резать стали. Нехай лучше пропадают, но чтоб колхозу не досталось. Вот ведь вражены куркульские души. В Охочи была церковь, куда приходили и жители нескольких ближайших деревень. Настоятель, молодой благочинный, часто разъезжал по округе, навещал больных прихожан и других священников. Чередниченко говорил о нем сердито, но с уважением. Хитрый поп, ох хитрый, можно сказать, даже шибко умный. Политик, сучий сын, он свою линию так ведет, что вроде и притянуть его нельзя, даже проповеди говорит за колхозы, доказывает, что они, значит, по евангельскому завету соответствуют, чтоб не было ни богатых, ни бедных, чтоб все вместе, как братья, как сестры, а тяжком гадюка пускает агитации, и на исповедях, и так, в разговорчиках и через свои кадры. У него такие бабки-старухи в боевом строю, нашему агитпропу только завидовать. И агитация получается хитрая. В колхозе нехай идут все, кто зажиточные, не то их раскулачат и на Сибирь пошлют. А кто бедняки-батраки, могут и совсем не ходить, их власть и так не тронет. Они же вроде как советские дворяне, вот ведь сволочь, что придумал. Вечером Чередниченко и несколько активистов отправились к священнику домой. Вошли кучей, и вытирая ног, не снимая шапок, протопали прямо в столовую. Хозяин встретил их спокойно, даже приветливо. «Пожалуйте, гости нежданные, но весьма почтенные, прошу садиться, не побрезгуйте стаканчиком чая с домашним вареньем». «Мы пришли к тебе дичаи гонять». Чередниченко отвернул полу шинели, вытащил из кармана галифе пистолет и подбросил на ладони. — Что это такое? Знаешь? Матушка, застывшая у самовара, тихо ойкнула. Священник смотрел невозмутимо. — Я в оружии не сведущ, но это, кажется, Браунинг. Угадал, а в нем всем зарядов. Так вот, все семеро в твоем брюхе будут, если завтра до света не уберешься из села. Если потом узнаю, что где-то поблизко ошиваешься. У меня одно ухо, но вижу далеко. Так вот, чтобы духом твоим в районе, в районе не пахло. Почему? За что? Ваши угрозы противозаконны. Церковь отделена от государства, но советские законы охраняют права. А ну заткнись, гад, твою, Господа Богомать, преснодевую всех архангелов, апостолов и сорок святителей в кровавой глазки Ты это видишь? Так это и есть и закон, и права, и юстиция, и полиция. Шлепну, как поганую собаку, а там уж нехай меня судят по закону. Я буду жаловаться, это насилие. Вот и текай жаловаться, давай, поняй на Харьков в Вуцик, а еще лучше на Москву в Цик. Нехай Петровский и Калинин тебя законно жалеют, а я жалеть не буду. Завтра до света шесть терраконных проводят тебя на станцию. Сопрягай свои сани, грузи свое барахло, все, что схочешь. Наши хлопцы помогут и багаж ждать А все, что останется, и коньяка, и скотина, и дом — Пойдет колхоз. Ты же сам доказывал, что так по Евангелию положено. Раздай свое имущество, блаженны алчущие и жаждущие. Блаженны изгнанные за веру. Кончай трепаться. Ты еще нас агитировать будешь? Я вашу поповскую науку уже пацанов ненавидел. Время следом поп хуже всех городовых был. Возлюбите врагов ваших, дети мои». А доносил гад и директору, и жандармам. Нас, пацанов, встекли как сидоровых коз, а отцов с завода выгоняли. Значит, худой был пастырь и худой человек. Не худой, а потолще тебя, трепача бородатого. Хватит, кончили разговорщики. Точка. Приказ ясный, чтоб завтра до свету повторять не буду» вынужден починиться доилие но буду жаловаться непременно это говорилось уже в спины уходившим они зычно пересмеивались кгруз до тополи и смаху глолюли дверью утром священник уехал его почти до станции провожала стайка плачущих женщин после статьи сталина головокружение от успехов в соседних силалах сразу же начали возвращать об обществленных коров. Кое-где и целые семьи выписывались вовсе из колхозов. Москва позволяет. И требовали обратно своих лошадей, свои плуги, бороны, посевное зерно. Чередниченко разрешил вернуть коров тем, кто сильно хочет, кто еще не сознательный. Но даже не допускал мысли о выходе из колхоза. «Перегибы? Перекручения? Ну, может, и были какие перегибы? Там в Москве виднее. Что ж бы теперь, недогибы закручивать будем? Может, куркулей обратно повезем?» В охочей тоже началась волынка. Толпа женщин осадила колхозные конюшни и амбары. Они плакали, кричали, вопили, требуя вернуть коров и посевное зерно. Мужики стояли поодаль, кучками, угрюмо безмолвные. Некоторые парни были с вилами, кольями, виднелись и топоры за кушаками. Перепуганный кладовщик убежал. Бабы сорвали замки и уже вместе с мужиками стали вытаскивать мешки из зерна. Председатель сельсовета, секретарь ячейки, колхозные бригадиры и активисты заперлись в школе. Их не трогали. Женщины и матери беспрепятственно носили им харчи. Чередниченко и двое уполномоченных райисполкома запредли колхозную пролетку, гитару и укатили из деревни. По густой грязи, перемешанной с талым снегом, ехать было трудно. За ними побежали несколько парней с кольями. Чередниченко выстрелил в воздух. Парни остановились. Один крикнул. «Давай, давай, текай, кривой черт, и больше не вертайся, а то и другой глаз вышибем. Бандит, твою мать!» В районном центре паниковали. Прибыл конный дивизион НКВД с пулеметными тачанками. Вечером в райкоме раздался телефонный звонок. И захочий уполномоченный ГПУ. «Говорю из сельсовета. Слышите, какой галос?» Это они тут списки шукают. Все шкафы поразбивали, а на улице костер, жгут все бумаги, какие нашли. Нет, меня никто не трогает, да и хожу при форме с маузером. Они говорят, что не против советской власти, а только против комиссаров-перегибщиков. Где там Чередниченко? На него очень злые, ему лучше не приезжать. Все руководство в школе сидит. Нет, никто не пострадал. Я тоже там ночую. Но выхожу только один. Местные опасаются. А тут уже старосту выбрали, старика, бедняка. Даже старая цепь нашлась с орлом на бляхе. Правда, корону сургучом залепили. Через три дня в охочую вступила полусотня конных милиционеров с пулеметной точанкой Старичка старосту кладовщика и еще нескольких заводил, арестовали и увезли. Созвали всех колхозников на площадь перед церковью и школой и выбрали нового председателя колхоза. Очередниченко уже не вспоминали. Райков направил его в другую деревню. Новый председатель, местный активист, бывший красноармеец, говорил – Так что, граждане, товарищи, считайте, волыдка кончилась. Вот соседи наши в Терновой кричали, «Терновая не сдается, мы без советов проживем». Даже городских товарищей побили. Кого, может, и за дело, а кого и так, совсем ни за что. И теперь у них сколько мужиков на Сибирь погонят. А мы, граждане, товарищи, должны понимать, советская власть – Она все-таки за мужика. Были, конечно, ошибки. Эти самые кружения головы и вообще перегибы. Но артель у нас теперь навсегда. Никуда от нее не денешься. Значит, надо, как у нас в охочии из дедов-прадедов заведено. Коль пить, так пить. Коль бить, так бить. А коль работать, так работать. Так что значит, давайте работать. Очередниченко я больше не слыхал. Если он и пережил 33-й год, то вряд ли пережил 37-й.